Даже не синие, изумрудное, словно в небе, как в зеркале, отразилась залитая лунным светом трава. Нёхиси идет по ночному городу, с виду человек человеком, правда, с васильковыми косами и в сверкающем серебристом плаще, но некоторые горожане с нарядами и прическами еще и не так выпендриваются, так что Нёхиси органично вписывается в культурный ландшафт. Нюхеси сегодня настолько вещественный, что его можно увидеть обычными человеческими глазами. Поэтому он идёт не спеша, аккуратно наступает на тротуар, даже на какой-то несчастный метр над землёй не взлетает и ответственно отражается в витринах и зеркалах. Смотрит по сторонам с таким интересом, как обычно глазеют приезжие. С другой стороны, он же и правда приезжий. Экспат, как Нюхеси себя с удовольствием называет. Приглашенный на работу иностранный, совершенно но и беспредельно странный специалист. Но, справедливости ради, тут сегодня и местному есть на что посмотреть и чему удивиться. Город нынче сам на себя не похож. То есть, конечно, похож, но только местами. А другими местами он похож на собственную изнанку, словно из нее наскоро нарезали и налепили, где попало счастливых пестрых заплат, и немного на миражи веселого хаоса. Нёхиси очень их любит, и везде, где не встретит даже смутную тень их подобия, сразу же узнаёт. Нёхиси обычно не принимает человеческий облик, когда гуляет один, он не особо любит эту форму существования, только и счастье, что лучше сидят красивые человеческие наряды, и гораздо вкуснее местные еда и вино, а больше, с точки зрения Нёхиси никаких преимуществ, одни недостатки. Но ради города он на это готов. Все-таки город у нас, как ни крути, человеческий. Ему привычнее иметь дело с теми, кто выглядит и объясняется хотя бы отчасти как человек. «Привет», «Привет — говорит Нехиси городу. «Я сегодня нарочно один, чтобы персонально с тобой прогуляться. Большая компания — дело хорошее, но друзьям и влюбленным иногда надо встречаться наедине». «Обязательно надо», — откликается город. «Это ты хорошо придумал ну я давно уже понял что ты тут умнее всех а у меня сегодня как раз такое творится чудесная развеселая красота жалко стефан не видит как ты думаешь он скоро вернется я хотел бы все это ему показать город тоскует по стефану тут ничего не поделаешь думает Нехиси. я бы на его месте наверное сам тосковал каждый день спрашивает он точно точно вернется не навсегда сбежал хотя стефан никуда не сбежал Он не где-то, а именно в городе, просто не сегодня, а почти четырнадцать лет назад. А «Мне надо, чтобы сегодня», — требует город, «потому что я сам сегодня, вот прямо сейчас, и все, что творится, тоже творится сегодня, а потом перестанет оно ненадолго, как ветер, ночь или праздник, не навсегда». «Навсегда вообще ничего не бывает», — говорит ему Нехиси. Даже вечность полна перемен, а то бы это уже была никакая не вечность, а какое-то дурацкое небытие. Эй, да не бойся, ну что-то как маленький, лишнего слова при тебе не скажи. Лично я в небытие не верю, а того, во что я не верю, и не бывает, так что нет никакого небытия. Зато вечность есть, я сам тоже вечность, и ты теперь вечный город, раз связался со мной. А Стефан, волнуется город, он вечный? — Да ещё бы! — смеётся Нёхесе. — Кто тут вообще вечный, если не он? — Тогда ладно, — соглашается город. — Если мы с ним оба вечные, значит, однажды в этой вечности встретимся. Значит, точно его дождусь. — Да, конечно, дождёшься, — говорит ему Нёхесе. — И Стефан тоже дождётся. Ему, между прочим, даже больше печёт. Город прямо не возражает, но думает, это ты так шутишь, наверное, или просто утешаешь меня, он, знаешь, какой легкомысленный, столько раз уже от меня убегал. — И всегда к тебе возвращался, — напоминает Нёхиси. — Даже в мире высших духов жить не остался, хотя они его звали. Это о чём-то договорит. Нёхиси неторопливо идёт по городу и смотрит по сторонам. Всё-таки отличная была идея пойти гулять в человеческом виде. Когда смотришь человеческими глазами, вещи, которые в любом другом состоянии Нёхиси счёл бы самым обычным делом, выглядят как невозможные чудеса. Изумрудно-зелёное небо, Улицы, освещенные факелами, карусели, цветная вода в фонтанах. Вызывающие оранжевые, невозможные апельсины спеют прямо на вязах и тополях. А площадь на центральном проспекте превратилась в пляж с гамаками и топчанами. Даже таблички «Осторожно, акулы!» задорно торчат из песка. И всюду, хотя уже давно за полночь, гуляют, танцуют, обнимаются люди. У них такие счастливые лица и сияющие глаза, что Нехеси думают — Вот это они хорошо превратились в само совершенство. Могут же, когда захотят. Побыть таким человеком я бы и сам согласился. Можно даже надолго, целых три дня без перерыва, подряд. Нехиси с разбегу падает в ближайший свободный гамак. «Ай, как шикарно качается!» И говорит. Море у тебя уже почти настоящее. Люди его пока что не видят, думают, пляж — это шутка. Но для меня оно уже вполне объективно есть. Ну ты даёшь. Раньше был просто самым прекрасным городом в мире, а теперь во многих мирах. Самому он нравится, — соглашается город. Так стало весело и легко, но, если честно, я не сам всё это придумал. Твой друг меня научил становиться таким, как в его мечтах. Узнай его почерк смеётся Нёхисе. Ещё бы я не узнал. Особенно таблички «Осторожно, акулы». И апельсины на тополях. Но скажу тебе по секрету, он-то у тебя научился. Он же здесь родился и вырос. Да ты сам это знаешь. Помнишь, что за сны ему с детства снились? Что мерящилось наяву? Какие мысли после этого в голову лезли? Какие рождались желания? И какая лютая грызла тоска? Без тебя ничего бы не было. Это ты его таким воспитал. Сны, видения, странные мысли я вообще-то всем посылаю, думает город, без разбора, подряд. Я не могу иначе, я так устроен. Для меня околдовывать своих жителей и морочить им головы так же, естественно, как для людей дышать, только обычно это впустую. Люди сразу все забывают, не обращают внимания, не придают значения, живут, как будто ничего не случилось. А он ничего не забыл. Это правда, соглашается Нюхиси. Но так уж устроено, недостаточно получить драгоценный подарок. Надо уметь его взять. Он это умеет. И ты тоже умеешь брать непростые подарки. Ни единого шанса не упустил. И сам посмотри, к чему это привело. Какой ты у нас стал шикарный. Во что превращаешься? Даже я никогда такого не видел. Вообще зашибись. Нехеси привирает, конечно, когда говорит, что такого не видел. Он много чего на своем веку повидал. Зато его зашибись — это чистая правда. Няхиси в восхищение. Вроде сам придумал выпустить юный хаос на улице города, но настолько мгновенного и мощного эффекта не ожидал. — Я бы хотел, — взволнованно говорит ему город, — чтобы так оставалось всегда. Но ты говоришь, навсегда ничего не бывает. Беда. — Навсегда не бывает, — соглашается Нюхиси. Ну, кое-что бывает надолго. Например, такое надолго, сколько ты уже на этой земле простоял. А потом не гибнет бесследно, а просто превращается во что-то другое. Тоже прекрасно. Так что я бы на твоём месте руки не опускал. — Но я не умею длить наваждение, — огорчается город. И с надеждой спрашивает. — А ты умеешь? Можешь помочь? Если я его своей волей продлю, оно чего доброго станет моим наваждением, — отвечает городу Нехеси. Но нам-то надо не какое попало, а именно это — твое. Так что, давай сам старайся. Для начала просто хоти его длить. Не изредка под настроение, а всегда, как, к примеру, ждешь Стефана. Вот так же сильно хоти. Рано или поздно получится. Ты же огромный город. Как мой друг говорит, не комар чихнул. А если сила окажется недостаточно, смотри, у людей ее не бери. У людей и так силы мало, едва им самим хватает на совсем короткую жизнь. И у моего друга даже не вздумай, хотя он, конечно, сам будет тебе предлагать. Хлебом его не корми, дай насмерть угробиться ради хорошего дела. Но не надо нам с тобой таких жертв. Ты лучше ко мне приходи, если поймешь, что сил не хватает. Я придумаю, как своей поделиться, чтобы она тебе впрок пошла. «Правда, что ли?» — восхищается город. «Придумаешь, как поделиться со мной своей силой? Ух, какой я тогда стану волшебный!» На всю голову! Окончательно и бесповоротно. Совсем. «Да придумаю, куда денусь», — обещает Нёхисе, раскачиваясь в гамаке и наслаждаясь шумом прибоя. «Ты же сам говорил сегодня, что я тут умнее всех».